Глава третья. Незнакомец приковывает к себе взгляд. Кажется, автомобиль является его альтерего подстать хозяину. Даже отсюда ощущаю подавляющую энергетику человека, в чьих руках явно есть власть. Это чувствуется во всем: в развороте широких плеч, в осанке удивительно ровный и прямой, в шаге четком и тяжелом. Белая сорочка облепила крупный торс, рельефный, с прорисованными мускулами, указывая на то, что передо мной более чем сильный мужчина. Видна физическая подготовка и отшлифованность мышц в каждом движении. Скольжу взглядом вдоль довольно высокой фигуры, отмечая черные брюки с безукоризненными стрелками. Все в нем искрит лоском, дороговизной и отменным вкусом. Мое внимание, наконец, привлекает кожаный ремень с серебристой пряжкой, которая блестит в свете фар, проезжающих мимо машин. По мере его приближения я выхватываю все больше деталей. Смуглая кожа ярко контрастирует с кипенной белизной брендовой сорочки. Смыленные, длинноватые и немного вьющиеся волосы уложены в модельную стрижку. Высокий лоб, соболиные брови в разлет, Широкие, нависающие над острыми, пронзительными черными глазами. Вот здесь я замираю, столкнувшись взглядом с этим незнакомцем сквозь лобовое стекло. Два черных костра, в которых горит что-то яркое, опасное, заставляющее отчетливо прочувствовать едкий холодок, проскальзывающий вдоль спины. Кажется, этот взгляд действительно способен сжечь дотла, и пепла не останется. От его внимания непроизвольно хочется зажмуриться и вжаться в спинку кресла. А лучше вообще испариться, растаять, исчезнуть. Гулко сглатываю неожиданно вязкую слюну. Но мужчина отвлекается от разглядывания непутевой водительницы «Хонды», и переключается на осмотр повреждений на своей машине. Мимика у него отсутствует практически. Он не удивляется, рассматривает ущерб спокойно, без экспрессии, хладнокровно. Выдержка незнакомца поражает. Роб бы уже бросался и кидался на виновника аварии. Отмечаю, как дверь с пассажирской стороны открывается, и рядом с мужчиной появляется шкафообразный амбал с огромными руками и головой. Брюнет что-то коротко выговаривает своему приспешнику, и тот опять ныряет в салон автомобиля. Кто здесь лидер, не остается вопросов. «Хуже быть не может». Озвучиваю свой приговор. Прикидываю, что это мой личный апокалипсис, армагеддон, конец света в общем. А затем приходит уже здравая мысль и вылетает с шипением. «Я же не вписана в страховку!» Сеплю слова и осознаю, что конкретно сейчас я, наверное, влетела на огромную сумму. Выдыхаю, поняв, что никто на меня бросаться с упреками не собирается. Рассматриваю хищный профиль и как перед прыжком в смертельной петле задерживаю дыхание. Открываю дверь и выбираюсь на улицу. Немного пошатывает, то ли от стресса, то ли от того, что приложилось неслабо. На негнущихся ногах подхожу и осматриваю повреждения. Замираю, пытаясь собраться. Я раздолбала весь бампер в хлам. Бросаю взгляд на внедорожник и немного выдыхаю, когда понимаю, что там едва заметная царапина». Бронированная, что ли?» – проскальзывает мысль, которую я, конечно, не произношу вслух. Провожу пальцами по лицу. «Это конец!» – бурчу под нос. «Понимаю, что разбирательство займет время, которого у меня нет. Хуже быть не может». «О каком именно конце речь красивая?» От неожиданности вскидываю голову и сталкиваюсь с внимательным взглядом черных глаз. На смуглом волевом лице горят два черных алмаза, настолько темных, что невозможно разглядеть зрачок. Мужчина смотрит с прищуром, словно приценивается, рассматривая неказисто одетую виновницу ДТП. Он смущает, а в его словах о конце. Слышится совсем иной контекст. Закусываю нижнюю губу. Привычка. Всегда, когда в раздумьях, так делаю. А незнакомец как-то резко вдруг оказывается рядом. Наблюдает с высоты своего роста. Стоит, широко расставив ноги, положив руки в карманы брюк. Уверенный в себе мужчина пронизывает взглядом, шибает своей энергетикой заставляет осознать свою вину и прочувствовать собственную никчемность. Вскидываю голову и смотрю прямо в черную бездну взгляда. Я не боюсь. Речь о конце Вселенского масштаба. Нервно сглатываю, но шуточку отпускаю. Имя. Вопрос задает холодно четко. Ему бы с такими интонациями войсками командовать. «Хотя, может, и командует. Как знать?» «Этот человек явно привык, чтобы его слушали беспрекословно». «Изабель Фостер», — отвечаю четко. «Я виновница ДТП, и у меня должны, по идее, все паспортные данные записать». А вот на этой мысли пульс в висках застучал, и паника начала накатывать. «Не страховой случай у меня. Катастрофа это. Чем платить?» Как из этой ситуации выбираться? В голове одни вопросы, а ответов у меня нет. Ловлю на себе внимательный взгляд черных глаз. Прирастаю к земле. Этот мужчина выглядит опасно. Он заставляет замереть и затаить дыхание. Магнетизм, энергетика, аура подчинения. В нем все доминирует. Даже то, как надменно рассматривают меня эти черные ониксы. Во всем сквозит порок и присыщенность. Интересная девочка, произносит вдумчиво. Девочка. Я для него всего лишь девочка, не женщина. Так забавная пигалица, которая умудрилась попасться на глаза. Внутри становится как-то совсем горько. Слишком он снисходительно произнес фразу эту. А я, как дура, стою с открытым ртом и рассматриваю мощную фигуру атлета, физически крепкого мужчины. Интуитивно чувствую в нем опасность. Он умеет склонять и подчинять лишь взглядом. «Простите меня, пришлось резко свернуть. На меня ехал грузовик. Решаю прояснить ситуацию». Не отвечает. Рассматривает меня с легкой линцой. Проходится по фигуре и задерживает взгляд на голых коленках, чуть прикрытых скромной прямой юбкой. С трудом сдерживаю порыв и не отдергиваю весьма приличный подол. Не могу понять его взгляд, слишком цепкий, хищный, и, кажется, совсем не по адресу. Рядом с таким мужчиной воображение рисует какую-нибудь роковую красотку, модель, или с кем там в «Светской хронике» магнаты светятся. Отгоняю неприятную мысль. Сжимаю пальцы, чтобы не дать слабину и не начать поправлять мой дешевенький наряд под черным взглядом. за успокойся. Да внимания этого мужчины тебе слишком далеко. Вы из разных лик. Он в таких, как ты, не играет. Ты да не нужна мне подобное внимание. От мужчин только боль и дискомфорт, и от секса с ними особенно. Все внутри жжет и думаешь только о том, чтобы это мучение поскорее закончилось, чтобы партнер кончил и наконец-то отпустил. Все ложь, все вранье. Нет никакого кайфа от соития мужчины и женщины. Только вот в этом мужчине чувствуется что-то темное, порочное, обволакивающее. Это нечто проскальзывает в каждом жесте, хищная грация. Звони своему страховщику, красивая. Раздается приказ сухой, четкий. Растерянно смотрю в черные глаза. Внутренности узлом сворачиваются от понимания, что меня загнали в угол. Перед глазами все плывет, опираясь рукой о покореженную машину. Признание выходит сипом. «Мне некому звонить».